Глава девятая. Лекса. Расследование встало намертво. Тормошить и поторапливать полицейских смысла не было. Даже она, матерый некромант, ничего не вытрясла из поднятых заново зомби. Вся их жизнь после смерти была стерта заботливой рукой мага-маньяка. А до смерти бродяги ничего из себя особенно примечательного не представляли. Один разбойник из банды. Умер от неудачной пули собрата по оружию. Промахнулся друг, с кем не бывает. Другой забулдыга, умерший вообще нелепо. Упал, напившись лицом в лужу, и захлебнулся. Ничего общего ни друг с другом, ни с или директором рынка они не имели. С магами тоже не водились. Тела Лекса оставила в полицейском морге в качестве сувенира. Пусть разбираются обычными методами. Пора спрашивают знакомых всех трёх трупов. Может, найдётся какая связь. На успех магичка особо не надеялась. Но чудеса никто не отменял. Инцидент с эльфом тоже не добавлял радостного настроения. Руперт ругался, как последний сапожник. Лекса долго с уважением слушала, потом дождалась паузы и спросила. «А в следующий раз, если такая проблема возникнет, мне к тебе идти?» Ректор сник, забормотал что-то про несовместимость и боевую магию, потом рявкнул. «Не трогай парня, ему и так досталось от жизни». Лекса не была бы женщиной, если бы не заинтересовалась этой фразой. Но Маркос углубляться не стал. Выпроводил магичку со строгим наказом. Больше энергии и эльфами не злоупотреблять. Теперь ещё русалы эти. Лексу срочно вызывали во дворец, и кроме неизменных двух дней в неделю, посвящённых лекциям по бытовой магии, обязали присутствовать на королевских переговорах. Как же? Она среди них жила целых сто лет, знает их обычаи и язык, незаменимый консультант. На то, что было это очень давно и с тех пор изменились как традиции, так и народы, королю было плевать. Лучшие кандидатуры все равно не найти. Джерри чуть не прыгал от восторга. Как же русалы, самый загадочный и неизученный народ, сами идут на контакт. Он войдет в историю как король Джеральд-объединитель, не иначе. Лекса читала все это, написанное крупными буквами на монархическом челе, попивая дармовой бурбон и искренне недоумевала. Что именно здесь забыла она? Ей на улице надо, в леса, мага-маньяка ловить. Правда, как именно, она ещё не придумала. А тут целая русалочья делегация, с которой никто не знает, что делать. Русалы всегда жили обособленно, не мешая людям и эльфам, но и не помогая. Иногда, кто посердобольнее, вытаскивал моряков на сушу во время кораблекрушения. Но только если суша была неподалёку. Если же дело было в открытом море... Они растаскивали недотонувший ещё до дна корабль на запчасти и расплывались по своим делам. Во многом их отношение к людям было сродни её собственному. Магичка, правда, относилась так ко всем расам и существам. Так что с русалами она вполне находила общий язык и ничего против них не имела. Но как же они не вовремя. Агнар, принц Северного моря, потерял голову от Энденеллы, всего раз увидев её на палубе корабля. доставлявшего эльфов в человеческую академию. Русалы — парни серьезные, и раз влюбившись, женятся. И вот принц, ослепленный то ли красотой юной эльфийки, то ли ее магическими возможностями, русалы очень уважали магов других рас, владевших водной стихией, решил жениться. А поскольку невеста от перспективы была не в восторге, то для начала поухаживать. Эльфов тоже позвали во дворец. Но в отличие от Лекса, они были студентами, так что отлучаться с территории Академии имели право только после занятий. Джерри решил побыть с Вахой. Лекса его порыва не одобряла, но кто её спрашивал? Для укрепления дипломатических отношений король организовал серию банкетов, предшествовавших главному празднику — первой ночи года. Каждую неделю устраивался парадный ужин, плавно переходящий в бал фуршет. Присутствовать обязаны были знатные люди королевства, представители русалов и эльфов. Так что бедная Анденелли поневоле пришлось общаться с поклонником. Отвертеться не получилось. Кроме них пятерых и Донатриэля больше эльфов в столице не было. С утра дым в кухне стоял коромыслом. ли накормить больше двух сотен гостей. Джеральд ни разу за всё правление не устраивал таких масштабных гуляний. Первая ночь года не в счёт. Зато проблем с продовольствием король не испытывал. Посольский кортеж ломился от сундуков с морскими сокровищами и бочек с живыми морскими гадами, чтобы не испортились. Задумывалось это богатство как подношение невесте. Но прочувствовав ее отношение и осознав, что осада крепости может затянуться, Агнар мудро решил передать все съедобное на кухню дворца, сопроводив парой фирменных рецептов морского народа. Не только к мужскому сердцу путь ведет через желудок. Парадный ужин в Королевском дворце — то еще испытание для нервов. Лексе вполне хватало студентов в днем и нечисти в лесах ночью, чтобы между этими двумя еще втискивать межрасовое дипломатическое общение. Но Джерри был непреклонен. Лучшие маги, умнейшие ученые и знатнейшие горожане должны присутствовать на торжественных банкетах в честь прибывших со дна морского гостей. Пришлось смириться и присутствовать. «Ты же помнишь, где твои покои? Вот и иди и приводи себя в порядок». Лекса хмуро побрела в сторону комнат, которые предок нынешнего монарха отвёл ей для проживания. С тех пор она успела сменить несколько домов и замков, побывать в разных странах, но просторный будуар, спальня и гостиная, обставленные по её вкусу, в бордово-серо-чёрных тонах, всегда ждали её возвращения. Дворец реконструировался и перестраивался несколько раз за прошедшие тысячелетия. Но её покои, выделенные ей 500 лет назад первым монархом династии Райн, в качестве благодарности за помощь при захвате престола, оставались нетронутыми. В итоге, в данный момент они располагались в самом сердце дворца. Окна, раньше выходившие в сад, сейчас открывали вид на небольшое патио с фонтаном и растениями в катках. Сад с годами застроили новыми флигелями, чтобы вместить разрастающуюся королевскую семью и придворных. Но посягать на святое — вид из окна магички. Архитекторы не осмелились, поэтому оставили ей хоть патио, чтобы было куда распахнуть ставни. Лекса очень ценила свежий воздух. Вот и сейчас к её приходу окна были открыты настежь, впуская зимнюю прохладу. Две горничные согнулись в поклоне, пряча глаза. Смотреть в лицо королевской магички осмеливались далеко не все. Слухи о её силах ходили разные, в том числе, что она подпитывается энергией через прикосновение или просто прямой взгляд глаза в глаза. Лекса взмахом руки отпустила девушек. Всё, что ей надо, она и сама в состоянии сделать. Даже за тысячу лет ты так и не стала аристократкой. Быдлом родилась, быдлом и помрёшь. Когда-нибудь. Оптимистично заявила она сама себе, глядя в зеркало. Ванна была уже набрана. Лекса налила жидкого мыла с запахом свежей листвы и меты. Этот флакончик поманил её ароматом, похожим на эльфийский. Но дизданом она вспоминала довольно часто. Иногда, особенно после кошмаров, возникал соблазн повторить. Но, вспомнив его высокомерную рожу, Лекса быстро одумывалась. В тот раз она захватила его врасплох, и на повторный успех рассчитывать было бы глупо. Он наверняка охранных и предупреждающих заклинаний понавешал. Лекса со вздохом откинула голову на пологий бортик ванны и устало прикрыла глаза. «Зря она так редко бывает при дворе», — подумалось вдруг. В преподавательской квартире приходится обходиться душем, не говоря уже о мытье в ручьях и озёрах во время странствий. Приятно для разнообразия понежиться в горячей воде с ароматной пеной. Мысли текли вяло и сонно. Если бы не грядущий через пару часов торжественный ужин, она бы сейчас со спокойной душой телепортировалась прямо в кровать и заснула. Но придётся делать над собой усилия. Делать над собой усилия и вообще себя, любимую, заставлять Лекса терпеть не могла. Но такие понятия, как «долг» и «обязанности», Иногда вынуждали её идти против природы и делать то, что не нравится. Например, наряжаться. То есть выбирать и надевать красивое бельё она любила. А вот всё, что сверху положено надевать, не очень. Распахнув шкаф, она критически оглядела его недра. Придворные швеи всегда заботились о том, чтобы там висело несколько платьев для подобных случаев, причём пошитых по последней моде. Собственно, только так Лекса вообще узнавала, что сейчас в моде. Хорошо, хоть криналины с корсетами отошли в прошлое. Ещё лет пятьдесят назад Лекса не смогла бодиться самостоятельно. Пришлось бы звать горничных, утягиваться. Зато теперь красота. Натянула через голову и готова. Магичка покрутилась перед зеркалом, поморщилась. Кружево белья некрасиво выпирало на бёдрах, облегающей тонкой материей. Впрочем, проблема вполне решаемая. Лекса спустилась в бальный зал, когда гости только начали собираться. Чёрное, обманчиво простого покроя платье обтягивало её как перчатка, практически не оставляя простора воображению. Руки остались открытыми, обнажая провоцирующие татуировки. По подолу длинным ворсом бахромы струился бисер. Он же колыхался нитями вокруг декольте. притягивая взгляды к разрисованным цветами округлостям. Серги Лекса надевала крайне редко, тем более висячие. «Попробуй побегай по кустам за умертвиями с такими люстрами». Но в этот раз решила сделать исключение. Тонкой работы цепочки белого золота спускались почти до плеч, перекликаясь с серебристыми отблесками с бисером. Обычно Лекса скрывала татуировки, считая их слишком личным делом. но после восторга, с которым их рассматривал в ту ночь лопоухий, решила не стесняться и продемонстрировать их во всей красе. Придворные косились с недоумением. Магичка появлялась при дворе настолько редко, что в лицо ее практически никто не знал. Некоторые избранные министром, особо доверенные придворные и сам король. Остальные, вполне возможно, впервые увидели ее живьем именно сегодня. Не сразу даже поняли, кто это. Только когда она подошла к королю и ограничилась просто приветственным кивком, а ей ничего за это не было, лишь благосклонная улыбка и процеженная сквозь зубы. «Уволю швей завтра же». До присутствующих дошло, кто эта девчонка в чёрном. Та самая вечная ведьма. «Ладно тебе, Джерри, мне лично нравится, эпатажненько, вполне в моём стиле». Алекса дружелюбно оскалилась и помахала особо пристально уставившемуся на неё придворному. Тот стушевался и отвернулся, чуть не уткнувшись носом в портьеру. Распорядитель Бала трижды ударил посохом в мраморный пол, призывая собравшихся к тишине, и громогласно объявил. «Посланники русальева русалево-народом, принц Северного моря Агнар и его сестра, принцесса Дагни со свитой». На небольшом возвышении у входа появились и замерли русалы. Лекса их понимала. Если бы на нее вытаращилось только глаз сразу, она бы тоже замерла. Но королевская кровь не вода. Принц элегантно предложил руку сестре, и они под шепотки придворных спустились в зал, уступая место на возвышение эльфам. «Посланники эльфийского народа. Донатриэль из царства цветущей весны и Анденелла из царства полыхающей листвы». «Похоже, эльфы решили не являться всем составом», отметила Лекса. В принципе, и правильно. Нечего им здесь всем скопом делать. Хватит целителя, как старшего. И виновницы всей кутерьмы. Раз главные гости здесь, можно и за стол, решила магичка. Джеральд рассуждал приблизительно так же. Король, подавая пример, предложил руку Лексе, и они проследовали в соседний зал, где были накрыты многочисленные столы. В центре расположился длинный королевский стол, за которым полагалось сидеть самому правителю. дорогим гостям и ближайшим родственникам. Поскольку Джерри был ещё не женат, родители его редко появлялись в столице, предпочитая более южные регионы, потише и поспокойнее. Рядом с ним обычно садилась Лекса. Придворные засуетились, разбредаясь по залу. Несколько проворных лакеев, валых, расшитых жёлтыми узорами ливреях, чтобы хорошо видно было, хмыкнула Лекса, помогали гостям рассаживаться, чтобы не создавать столпотворение. Почётного гостя, принца Агнара, усадили на самое видное место, по правую руку от короля. А рядом, не иначе как по указанию романтического величества, устроили бедняжку Анденеллу. Но это ещё ничего. Лекса ей даже посочувствовала, пока не поняла, в каком соседстве ей самой предстоит ужинать. Всё тот же умник из придворных рассудил, что всех эльфов надо посадить поближе к королю. То есть Денутриэля, как старшего из эльфов, на соседнее с лекцией место, из уважения. Лопоухий сел прямо и напряжённо, будто она ему вилку на стул подложила. Может, кстати, и надо было. Король с принцем Агнаром негромко переговаривались. Не только эльфам сулил выгоду этот брак. Раз уж так получилось, Джеральд старался выжить из русала по максимуму. В том числе послаблениями в торговле жемчугом и расширением торговли вообще. Король обожал морские деликатесы, и теперь, напробовавшись изобилия из бочек, старался договориться о регулярных поставках. Все подававшиеся за ужином блюда были приготовлены по русалочьим рецептам. Элекса молилась, чтобы их особо изысканные кушанье сегодня её миновали. Она прекрасно помнила, как в те далёкие времена они, не раздумывая, употребляли сырую рыбу. Её саму воротило от одного запаха. «Еда должна быть горячей или копченой, а не смотреть тебе в глаза, когда ты ее ешь», — считала она. Перед ней поставили закуску, крошечную тарелочку с сиротливой креветкой и плевком розового соуса рядом. Лекса принюхалась. Соус пах коньяком. Вот от чистого сего ингредиента она бы не отказалась. Ах да, вот есть что еще не нравилось у русалов. Они пропагандировали умеренность во всем, в том числе в еде. а здоровый магический организм Лекса требовал полноценного питания, желательно раза 4-5 в день. И двумя креветками она категорически не наедалась. Следующим блюдом принесли рыбный суп, но это хорошо, хоть и мало опять же. Но вот на третьем её везение закончилось. На огромном блюде внесли цельного осьминога. Он был заморожен, так что не двигался, но магичка не выдержала его, как ей показалось у взгляда. И отвернулась от зрелища разделывания туши. А ведь это придётся есть. Отказаться, проявить неуважение к угощающим гостям. Лекса неуверенно ткнула вилкой ещё шевелящийся отросток. «В этом вся прелесть. Даже отсечённые от туловища щупальца живут ещё несколько часов. А в благоприятных условиях из них может вырасти новая особь», — доверительно сообщил ей Дан до того, сидевший тихо. Она даже подзабыть про него успела. «Вот скотина, видит же, что её мутит». Лекса склонилась к нему и не менее проникновенно прошептала. «Я просто переживаю, как бы на мне платье не порвалось. Слишком уж оно тесное, даже трусики под него не смогла втиснуть. Сам видишь». И провокационно провела рукой по собственному обтянутому чёрным сатином бедру. Дан нервно сглотнул и отшатнулся. Воспоминания были ещё свежие, перед глазами пронеслись непристойные картинки того, что он мог бы с ней сейчас сделать, на этом самом столе, будь они наедине. «Стать после ужина из-за стола будет затруднительно», — понял он. Лекса довольно ухмыльнулась, прекрасно понимая его затруднение. А нечего было её дразнить. Решительно наколов щупальце на вилку, она, не жуя, проглотила эту гадость. В своё время, чем только не приходилось питаться, Это ещё не худший вариант, оно хоть не сопротивляется». Сидевшая напротив фанденелла с закаменевшим лицом гипнотизировала тарелку. Похоже, она тоже не была любителем живой рыбы. Зато принц с королём уминали осьминога вовсю. Джеральд приподнял бокал с белым вином в символическом приветствии. «За наших гостей. Пусть удача будет на их стороне. И никакие штормы и бури не помешают им добиваться поставленных целей. «Вот заливает», — хмыкнула Лекса. «Я всегда считал, что налаживать отношения лучше на нейтральной территории», — громко прошептал принц и подмигнул ланди Та в ответ презрительно скривилась и отвернулась. «Надеюсь, наши гости не откажутся задержаться и поприсутствовать на традиционном балу в честь первой ночи года», — продолжил завлекающий тост король. Принц тоже поднялся, держа бокал на в ответном жесте. «Разумеется. Я не собираюсь уезжать, пока не получу желаемое. Так что боюсь, что вам придётся нас потерпеть ещё какое-то время». Анденелла, прекрасно понявшая намёк, покраснела от гнева. Венценосные особы обменялись взглядами и как-то по-мужски, понимающе хохотнули, вызывая даже у Лекса нездоровое желание им врезать. Как сдержалась бедная эльфийка, оставалось только гадать.